«Теперь посмотрим, как вы ответите на пятый вопрос. Вы хотите вернуться в Голландию, чтобы развернуть там еще более активную деятельность в пользу союзников, так ведь?» Он утвердительно кивнул. «Если вашу просьбу удовлетворят, вам все равно придется пробыть в Англии месяца три, пока вы будете учиться прыгать с парашютом, стрелять и, конечно, получать указания относительно вашей дальнейшей деятельности. Затем вас забросят в Голландию». Но стоит вам появиться на улицах Роттердама, вас при вашей необычной внешности сразу же узнают. Немцы прежде всего поинтересуются, почему вы вдруг исчезли на целых три месяца, а затем таинственно появились. Подумали ли вы о том, что вам будет довольно трудно выпутаться из подобного положения? «Не так уж трудно», — ответил Пульхов. «Во-первых, насколько мне известно, агентов забрасывают ночью». Я кивнул в знак согласия. «В таком случае у меня будет достаточно времени, чтобы до рассвета добраться до дома одного из членов моей организации, к человеку, на которого я могу положиться. У меня есть помощники. Это люди надежные, смелые и инициативные. Они-то и будут выполнять указания англичан». Я же стану руководить их деятельностью из своего убежища. У меня уже есть некоторый опыт, и я могу руководить подобного рода работой, нигде не появляясь. Вас удовлетворил мой ответ?» Я промолчал, хотя понимал, что ответ был вразумительным. Спешить с отъездом в Голландию Пульхов мог как по этой, так и по какой-нибудь другой причине, однако для суда его объяснение оказалось бы вполне достаточным. Пусть читатель не забывает, что я должен был установить виновность или невиновность Пульхова не ради любопытства. окажись он виновным, мой долг получить доказательства, которые смогли бы убедить суд. Но ни того, ни другого, пока мне сделать не удалось. Правда, самые сильные козыри Я берег для конца игры, и теперь настала пора идти одним из них. «Хорошо», — сказал я. «Теперь снова вернемся к вашей деятельности. Вам удалось переправить в Англию 87 человек. Все они честные голландские юноши. Но такой умный человек, как вы, не мог не понимать, что эти люди интересны только как пополнение для армии. Отличное пополнение, но не больше». А ведь в Голландии много значительно более ценных людей, политических деятелей, руководителей движений сопротивления и других, которые куда нужнее англичанам. Почему вы не переправляли этих людей?» Пульхов призадумался. «Вопрос трудный, но и на него можно ответить. Прежде всего, лично я не считаю, что политические деятели представляют большую ценность. «Вы сами признали, что я посылал отличное пополнение для армии. А ведь во время войны прежде всего требуются хорошие бойцы. Политики произносят громкие речи и плетут хитрые интриги. Но разве лишенные возможности управлять, они представляют собой большую ценность в изгнании?» «Признаюсь, я отдавал предпочтение людям моего возраста» и моего образа мыслей, хотя, оказавшись в Англии, они, по-видимому, решили, что я недостойный дружбы». Он печально усмехнулся, очевидно, вспомнив мои слова о том, что люди, которым он помог бежать, питают к нему неприязнь, не доверяют ему. «Но можно ли винить меня за то, что я предпочитал помогать своим сверстникам и иногда метисам? Есть еще одно важное обстоятельство». «Мне сравнительно долго удавалось успешно организовывать побеги, и объясняется это отчасти тем, что я без надобности не рисковал. Я уже объяснил, почему возил беженцев по Роттердаму в служебной машине. Если не считать этой бравады, которая имела свои причины, я всегда старался делать все так, чтобы отправка беженцев производилась без всякого шума и не привлекала к себе излишнего внимания». И если бы я попытался помочь известным людям, о которых вы упомянули, то любой немецкий полицейский тотчас же напал бы на мой след. Естественно, это вызвало бы сенсацию. Шутка ли сказать, увести из-под носа немцев важную фигуру? Это наверняка поставило бы под угрозу дальнейшую переправку беженцев».